Солнце поднялось высоко и сильно начало припекать. Люди в поле бросали работу и шли посмотреть, как работают австрийцы. Мужчины подошли к ним вплотную, женщины стояли в стороне и собирались вокруг Дуни, которая рассказывала им об австрийцах. И мужики, присматриваясь к тому, как Марик безрезультатно бьёт по траве, неодобрительно покачивали головами. Трофим Иванович тоже прибежал и стал рассказывать, где он взял пленных. Тот первый работник ничего, сказал на это высокий мускулистый крестьянин староста. Но остальные ничего не умеют. А что значит полоски на его рукавах? спрашивал он, показывая на нашивки на рукавах мундира марика, обозначающие его чин в армии. "Этот студент, образованный человек", ответил хозяин. Сам чиновник мне сказал, что я это образованный. Да и так видно, что белоручка. Староста взял косоу Марика и спросил его коварно, улыбаясь: "Ты сено хорошо косить умеешь, да?" "Нет, не умею", спокойно сказал Марик. "У нас траву машины косят. Видали птицу?" усмехнулся староста. "У них всё машины". В Коргино В одном дворец ес пленный. Старший прикажет ему нарубить дров, а он: не умею, у нас машины. Я спросил там одного: дети есть? И показываю ему, какого они роста. А он отвечает: имеет три штуки. Потом я спрашиваю: есть ли жена? А он говорит, что жены нет и никогда не было. А где ж ты детей-то взял, германская морда? Кричу я на него. А он только пожимает плечами и бормочет одно и то же. У нас для этого машина. У нас машин много. Сочувствие одобрения зрителей вдохновило его. Он снова обратился к Марику. "А на лошади ездить умеешь? А сумеешь лошадей запрячь в тройку?" "Ничего я не знаю", опять спокойно ответил Марик. "У нас ездят на автомобилях. Ну вот, видите, опять автомобили у них. Вред как собака, торжественно заявил староста. Парню 20 лет, и на автомобиле ездил, а мне 60, а я его ещё никогда не видал. Эти австрийцы врут как собаки. Все захлопали в ладоши. Пленные, не всё понимая, что он говорит, посматривали друг на друга. Староста выступил вперёд. Ну она гармоники играешь? Не играю, безразлично отсёк Марик. Старостов вскипел. Он вытащил нож и придерживая рукав Марика одной рукой, принялся отпарывать у него обе нашивки. Вот образованный. У нас в Москве, у нас в России каждый батрак умнее тебя. А ещё войну с нами, глупцы, начали. Они, наверное, никогда не слышали, что Россия даже Наполеона разбила. А тот человек был умный как чёрт. Тот из Парижа в Москву на лошади доехал. Вот, учитесь у нас, голь перекатный у Муразому. Старо Староста, растарав ноги, размахнулся косой так широко, словно желая охладить весь земной шар, и начал косить траву так, что его коса свистела в воздухе. Целых 5 минут он косил так богатырски, что пот лился его лба. Швейк начал хлопать и кричать: "Браво, браво! Что ты с ума сходишь?" Дёрнул его за рукав Звержина. То, что он тут показывает, я тоже могу. Вот, смотри, сказал он с старостью. Вот как по-австрийски косят. И легко, широкими взмахами он махал косой, и трава оставалась за ним высокими рядами.